Эпилог. Семь месяцев спустя. Знаешь, а я ведь весьма благодарен твоему ушлепку бывшему. За то, что он меня бросил и изменил, шепчу в ответ, запихивая в рот безвкусное галетное печенье. На тумбочке рядом с кроватью стоит чашка горячего чая, а часы показывают два часа ночи. Я теперь постоянно хочу есть и спать, как и кряхтящий комочек на руках у мужа, который он у меня только что забрал и носит столбиком. С любовью смотрю на них и не верю, что они оба мои. И маленький, и большой, полянский. А за стенкой спит еще один, средний. И все мои, мальчики. Кажется, я сейчас опять расплачусь. Это я тоже теперь делаю постоянно. Несмотря на то, что Богдан постоянно пропадает на работе и часто ездит в командировки, все свое свободное время он отдает нам, своей семье. Позорно всхлипываю и, поймав взгляд мужа, хватаю свой чай. Так за что ты благодарен Глебу? Насколько я знаю, они с Танькой тоже стали родителями совсем недавно. И я даже лайкнула фотографию с их выписки из роддома в социальной сети. Специально я их, конечно же, не искала, просто попались на глаза в рекомендациях, и я не удержалась от любопытства. В отличие от бывшего, я свою личную жизнь на показ не выставляю. Берегу свое счастье от посторонних глаз. За то, что в тот вечер ты пошла именно в тот бар, где был я, хищно улыбается Богдан, покачивая нашего малыша. Богдан такой большой, а Тимофей у нас такой малышок, Первое время мне даже было страшно к нему прикоснуться и помыть попку. Хорошо рядом был Полянский. Всегда рядом, всегда вместе. Даже из родильного зала не вышел, когда я сыпала на его голову проклятие и хотела кинуть тапком за те муки, на которые он меня обрёк. Потом мне, конечно, было стыдно за свое поведение, но в моменте ни капли. Ну вот, на глазах опять слезы. И так теперь каждый раз, когда вспоминаю тот день. Мы бы все равно встретились спустя три недели на дне рождения моего отца тихо посмеиваюсь. «Положи его и иди ко мне. Ты устала, я соскучилась». Командировки для моего бывшего босса и нынешнего мужа теперь стали обычным делом. Благодаря контракту с Египтом, Полянгруп осваивает новые страны и заключает крупные договора. Постепенно все приходит в норму. Полянский не любит говорить дома о работе, предпочитает отключиться и расслабиться в уюте. Поэтому я все выведываю через Айсель. Она часто забегает ко мне в гости и сливает информацию а совсем недавно призналась в отношениях с Левским. На работе они их не афишируют. В офисе до сих пор гремят слухи относительно нашего с Полянским брака, но вот-вот планируют съехаться. Богдан аккуратно опускает нашего сына в кокон, который стоит в кроватке, и выпрямляется. Но идет ко мне не сразу. Замирает и смотрит на свою мини-копию. «Лесь, он такой красивый», — говорит срывающимся голосом. «Я могу любоваться им вечно. Идеальный. Мои гормоны...» Еще не пришедшие после родов в норму делают новый окситоциновый всплеск в кровь. Да, наш. Богдан идет ко мне и ложится рядом, собственнически притягивая к себе, уютно устраиваясь на плече мужа, закинув ногу на его бедро. Его рука выводит узоры на моем. Мы оставляем небольшой ночной свет, чтобы следить за малышом. Его кроватка прямо рядом с нашей, но я все равно иногда вскакиваю среди ночи и проверяю, как он там. На дне рождения Сергея мы бы вряд ли воплотили в жизнь ту ночь продолжает Богдан. Не под носом же у твоих родителей в доме набитом гостями. Хотя я там присмотрел одну дверь рядом с прихожей сразу как вошел. Это кладовка. Бормочу возмущенно, давясь смехом, чтобы не расхохотаться во весь голос. Мама хранит там соленья. Я мечтал тебя туда запихать и поцеловать с того момента, как увидел на пороге. Врешь ты все, шепчу. Потом тоже ушел бы по-английски, не оставив даже имени. Я уже тогда потерял от тебя голову, клянусь. Знал, что если задержусь рядом хотя бы на час, все пойдет не по плану. Впрочем, я же позвал тебя на ужин, чтобы предложить работу. Затащить в постель, наивная. Я не поддалась твоим чарам. Сопротивлялась, как могла. Я ведь правда тогда хотела просто устроиться на работу. Разве, любимая, и где же ты сейчас? Спрашивает Богдан. Его губы нежно касаются моего лба, и я тихо выдыхаю. Мой план, как и твой, с треском провалился. «Мы квиты», — смеется Богдан и целует мои волосы, продолжая выписывать пальцем завитушки на моей коже. «Ты перечеркнула все мои планы». «Извини. И помогла создать что-то новое. Я очень благодарен тебе, Лесь. Ради тебя и детей я живу. Я люблю тебя. Очень сильно люблю, родная. Спасибо, что однажды в темном набитом молодыми парнями клубе выбрала меня. Пожалуйста». Говорю со всей серьезностью и большим пальцем незаметно трогаю тонкий ободок на безымянном. Один и второй. Булыжник на одном из них шикарный. А второе кольцо просто гладкое, безо всяких изысков. Они оба всегда со мной, где бы я ни была, как и любовь к Богдану и нашим детям. Выстраданная такая долгожданная. Наша. «Радова еще не дала тебе добро?» Привстаёт на локте и, поигрывая бровями, интересуется муж. «Хочу еще девочку в нашу команду». «Сейчас?» Не успеваю хорошенько возмутиться, как из кроватки, стоящей рядом с нашей постелью, раздается тихое кряхтение, а затем и требовательный плач, увеличивающийся по возрастающей. «Ладно», — говорит Богдан, и, вздохнув, встает, чтобы взять Тима к нам. «Может, через годик?» Конец. Для вас читала Тина Голд.